Глава 19. Что может магия? Проснулась я совершенно разбитой. Всю ночь мне приходилось биться в ледяных захватах толстых синих рук с пугающими жёлтыми ногтями. Падать, подниматься и бежать, бежать, бежать, чтобы вновь наткнуться на очередной отряд нежити с плотоядной оскаленными зубами. Если же мне всё-таки удавалось ненадолго оторваться от удивительно шустрых мёртвых преследователей, в небе то чаще появлялся огромный мумифицированный дракон с красными глазами, и тогда уворачиваться следовало уже от его синего огня. А вдали на горе стоял Некромант в своём неизменно чёрном одеянии и смеялся хриплым карающим смехом. натравливая на меня всё новые и новые полчища, гад. В какой-то момент его ходячие трупы загнали меня в западню, поймали и принялись с громким чавканьем поедать живьём. Тут нервы не выдержали, я завязжала и очутилась в кровати мокрая насквозь. Голова раскалывалась. Горло саднило, то ли от жажды, то ли от криков, а мышцы болели так, словно я минуту назад вернулась из средневековой пыточной, где их выкручивали с особой жестокостью. Прекрасное начало чудесного дня. И неважно, что виной всему стало моё богатое воображение, наложившееся на прочитанное прошлым днём. Понимание причин не поднимало настроения. С большим трудом, заставив себя встать, я устало доплелась до стула, где вчера оставила платье. Обнаружила вместо него новое, сочного салатового оттенка, и решительно повернулась к шкафу. Никогда не любила этот цвет. Одно дело наслаждаться отдыхом на природе, валяться на травке, жевать кислую ароматную хвою и наблюдать за солнцем сквозь густую листву. И совсем другое нарядиться в маленькое уродливое растение с такими внешними данными, как у меня, в любой зелёный был категорически противопоказан. Однако иной одежды в комнате не нашлось. На пустых полках не лежало даже запасного белья, только то, что приготовили слуги. Раздражение усилилось. И ладно вещи, одолженные Руаном из личных запасов. Их он имел право хранить где угодно, но бальное платье, подаренное Тайром, корсет и ужасно неудобные кружевные pantalоны принадлежали мне и никому больше. Их колдун был просто обязан вернуть, приказать своим куклам повесить в гардероб, но почему-то этого не сделал. Старый, наглый, беспринципный тип. В гневе хлопнув дверцей, я рывком стянула сорочку, которую использовала вместо ночной рубашки, облачилась в предложенные вещи и отправилась умываться. Холодная вода слегка меня отрезвила, и вниз я спустилась не очень довольная, но вполне спокойная. По крайней мере, бросаться с лаем ни на кого не собиралась. включая некроманта, который наошёлся в столовой за поеданием очередной бурой гадости. Кажется, в этот раз наш завтрак ещё и подгорел. Доброе утро, по старой приютской привычке буркнул я, присаживаясь на своё место. Наполненная до краёв миска там уже стояла. Меня ждала, не иначе. Поколебавшись с минуту, Я смирилась с тем, что ситуация не изменится. Скрепя сердце, взяла в руки ложку и уронила её обратно на стол. Есть не хотелось, зато адски хотелось пить. Первый стакан ключевой воды я осушила залпом, второй опустошила наполовину и блаженно выдохнула. Одной проблемы меньше. Разобравшись с жаждой, я вновь покосилась в свою тарелку. Едва заметно скривилась и перевела взгляд на порцию соседа, от которой почти ничего не осталось. Его бледная тонкая кисть так и мелькала перед глазами, туда-сюда, туда-сюда, а я смотрела и пыталась вспомнить. Снимал ли Руан перчатки вчерашним утром? По всему получалось, что нет. А ведь скрывать ему было особо нечего. Разве что шрамы, покрывающие кожу мелкой сетью морщинок, да парочку усломанных и неправильно сросшихся пальцев. Но я и раньше не испытывала иллюзий относительно его работы. Неприятная, неуважаемая, теперь ещё и опасная. Если колдун боялся спугнуть меня раньше времени, ему следовало прятать не травмы, а мертвецов. После знакомства с ними мне было уже ничего не страшно. Или на то и шёл расчёт. Мол, если не сбежала сразу, значит всё в порядке. И плевать, что и на Мирянке надо сначала дать возможность освоиться, а потом только ужасы всякие показывать. Руан явно не умел считаться с чужим мнением и заботиться обо мне тоже не планировал. Кстати говоря, Никакой неприязни руки некроманта не вызывали. Да, они самые красивые, что ж поделать. Зато чистые, с белыми, ровно подстриженными ногтями. Ничто, моим длинным, частично оплавленным, горелым и обломанным. На фоне кошмарных ожогов они выглядели нормально, потому Лая и не стала их трогать. Но раны успешно зажили, значит, пришла пора привести свои коготочки в порядок. Например, укоротить. «А можно позаимствовать у вас маленькие ножницы?» Решившись, я смело посмотрела на колдуна. Острый нож тоже сойдет. Помнится, довелось мне как-то срезать ногти одноразовым бритвенным станком, такими тоненькими полосками в перемешку с кожей. «Нож, в сравнении с теми мучениями, совсем неплохой вариант». «А зачем тебе?» — вмиг нахмурился Руан. И я в очередной раз подумала, что сообразительностью он не страдает. «Маникюр сделать», — пояснила, для гарантии повертев перед его носом своими тонкими пальчиками. «А-а-а!» «То ли облегченно...» То ли разочарованно протянул мужчина. Второй стеллаж справа, нижний ряд, девятая книга. Дальше сама разберёшься. Услышав ответ, я поперхнулась воздухом. Вы храните ножницы в библиотеке? воскликнула, откашлевшись. Какие ещё тайны скрыты в этой необычной комнате? Что за вещи там спрятаны? Может, груда сокровищ? Спуск в подвал? Склад невостребованных трупов или запасная одежда? Бытовая магия, второй том, невозмутимо сообщил Руан. В страницу ты уж прости, не помню. Сарказма в его словах было немало, и восторженное удивление испарилось без следа. Ну да. Чего я ещё могла ожидать? И много существует таких заклинаний, достаточно, чтобы облегчить жизнь. Здесь я окончательно запуталась. Зачем же вам тогда слуги, ванны и уборка, если все проблемы можно решить в два счёта? Мучения колдуна с приготовлением пищи тоже были мне непонятны, но тут я благоразумно промолчала. Не желая обижать собеседника. В два счёта не получится, парировал мужчина. В любое заклинание необходимо сначала вложить немало энергии, затем потратить время на исполнение, соответственно заложенному объёму, и напоследок обязательно проконтролировать результат. Для повседневных задач проще воспользоваться сторонней помощью. не могла не признать, талика здравого смысла в его речи присутствовала. Тот же замок Тайера подмести, ни один день уйдёт, даже виртуально. Да и заниматься подобным благородные леди или лорды, наверное, не будут. Положение не позволит. Вот парадокс. Возможности есть, а использовать их нельзя, и приходится надрываться людям без паранормальных способностей. «А ванна?» — заметила одну нестыковку. «На мытье головы много времени не требуется. Греть воду и тащить ее дольше будет». «Дольше», — не стал спорить Руан. «И эффективнее. Стандартная магия создает лишь видимость чистоты, а полноценное приведение себя в порядок займет несколько часов, куда быстрее воспользоваться мылом». Слишком мелкая и кропотливая работа. Выходит магье, просто дубляж? Скрыть разочарование я даже не пыталась. Жизнь она не облегчает. Чушь какая-то, бессмыслица. В таком случае силы и даром никому не сдалась, обычный признак статуса. У магии более обширная сфера применения, не только домашние дела. Снисходительно усмехнулся Некромант. А бытовая незаменима в дальних поездках. В военных походах, вероятно, тоже. Слуг же туда не берут. Интересно, Аруан принимал участие в последнем нападении единого королевства на соседей или был ещё слишком молод? Сколько лет прошло с тех пор и вообще, какой на дворе год? Однако задавать эти вопросы собеседнику я не стала. Лучше у книг спросить. Всё равно ведь в библиотеку отправят.